Аки застанул луччик. Ради Фога он с трудом переводил дыхание. Фальши не мафу. Милосергиевна, вымотавшись не чуть не меньше его, замедлила шаг. Если выражение замедлить шаг подходило в данном случае, скорее ползли как мухи. Мила практически волокла на себе лейтенанта, который с трудом переставлял ноги. А Любчик висел на ней, как неправдоподобно большой рюкзак. «Не мафоу!» — хрепя повторил Любчик. «Все! Потерпи, милый!» В глазах мелькались сине-черные коляксы переутомления. Пульс ухал под черепом при боем при хорошем шторме, только гораздо чаще. Мила скрипела зубами, но не сдавалась. как настоящая миссистра из-под Сталинграда. «Тержись, Кришенька, мы с тобой трех километров не прошли». На самом деле они продвинулись на гораздо меньшее расстояние, может, километра на два, в лучшем случае. Но и эта, в сущности, пустяковая дистанция, казалось, Миле, марафонским забегом. Потому что ни один метр, Не дался ей просто так. «Подожди! «Во Фодная! Я нов не чувствую! Я чувствую, что ты не чувствуешь!» Выдохнула она. А Любчик весел, как хороший супертяж, и ее подошвы тридцать пятого размера проваливались в гальку по щиколотке, словно та была с зыбучим песком. «Дай мне течь!» — попросила Любчик. — Послушай, — отдувая, — сказала Мила, — если ты уляжешься, я тебя больше не подыму. — Фу, ты хорошо, — парировал Любчик. — А что ж меня? Фрось, слышишь? — Нет уж, — огрызнулась Мила. — Раньше бросать надо было. Еще там, в домике. Так что заткнись, ладно? У меня и без твоей болтовни в ушах звенит. "Еги!" прошептал Любчик, раняя голову на грудь, с хлиптом, как ребёнок, терял сознание. Мила как раз переставляла ногу, когда он совсем прекратил борьбу. "Мол, что не выдержали резко увеличившихся нагрузки?" Секунду она ещё балансировала, надеясь устоять, а потом о растянулась на гальке. сильно ударившись о лбом, олюбчик повалился с верху, оглушимый, как динамит рыбу. Вспышка боли ослепила Милу перед тем, как земля разверзлась, и ей показалось, что она куда-то проваливается. Затем мир исчез, и она пропала вместе с миром. "Ой, доню", очень знакомый голос, никогда такой родной, а теперь затерявшийся среди самых дальних закоулков подсознания. похоже звучал в ушах: "Что ж ты такую тяжесть на себя взвалила? Хочешь спину надорвать?" Бабушка Мила открыла глаза, чтобы снизу вверх посмотреть на сухонькую, будто тарань, старушку, одетую опрятно, но бедно. Бабушка старушка опустила тяжёлые металлические лики и ласково погладила Милу по голове. Помощница бабушкина сказала старушка, «поставь на землю, на вот лучше веник, могилки промети, а я пока не забудки полью». Только теперь мило сообразила, что держит кора мысла с наполненными до краю ведрами, и неподъемная тяжесть давит так, что шага не сделаешь. Снова взяв в руки лейки, бабушка медленно двинулась вдоль кладбищенской аллеи. Кисти рук у неё были непропорционально большими, синими, натруженными венами. Опять будет вечером спиной мучиться. Подумала Мила и затемнила следом, почти не удивляясь тому, что оказалось на кладбище, на том кладбище. где она сделала первое хаги, где впоследствии училась считать, а рассматривая надписи на обелисках, где бабушке довелось подрабатывать, ухаживая за могилками, после того, как её единственная дочь, мама Милы, умерла от пневмонии. А зять с утра до вечера пропадал в своем институте, пока не нашел себе другую женщину, и съехал, оставив в память о себе отчество, которое Миле предстояло воспользоваться еще не скоро. «Что ж ты будешь делать?» — вздыхала бывала бабушка, наполняя у источника тяжелые двадцатилитровые лейки. «В жизни ей выпало много работать, главным образом физически». В оккупацию орвать жилы на пелораме, ворочая тяжеленные опыта, камли за ущербный поёк, альвины от доля, которого доставалось совсем ещё маленькой маме Миле. После освобождения от фашистов занимался тем же до смерти Сталина. Весной 1953 года, когда ей сделали операцию, удалив треть четверти желудка. Да и потом на овощной базе разнорабочей, свободное от сеток с овощами время, сколько её помнила Мила. Бабушка проводила на кланвище перебирая могилки, чтобы получить ещё от 3 до 5 рублей в месяц, совсем не лишних рублей, в особенности с тех пор, как мила сиротела. Пока бабушка таскала воду, чтобы полить растущие на могилах цветы, или вытирала пыль с надгробий, пока полола или подметала опавшую в ноябре листву, пока расчищала сугробы зимой, маленькая Мила крутилась неподалёку, потому что оставить её было всё равно не на кого. А деньги на пропитание с неба не падали. Итак, Будущая госпожа Кларчук беззаботно резвилась среди крестов и обелисков, и они её совершенно не пугали. Даже к своему знакомству с буквами она была обязана не школьному букварю, а плыстёршимся надписям на могильных плитах. Ушедшие люди с пожелтевших фотографий стали её добрыми знакомыми, хотя очевидно, Это не совсем то слово. С кем-то из них она разговаривала, кому-то придумывала судьбы, переписывая в своём детском воображении давно прожитую жизнь. В конце главной аллеи начинался заброшенный довоенный участок кладбища. Тропинки там заросли сорняками, и зимой никто не расчищал снег. Користы покосились, а ограды стояли ржавыми, а люди заглядывали редко, почти никогда не заходили. Бабушка, кстати, стуганна страга запретила внучке забирать туда во время гуляний по кладбищу. Почему нельзя? Бабушка, заберут Доню плохие дядьки. Плохие? Это какие? А те, что в старых склепах живут?